Эту сложность Булонского леса, обращавшую его в местность искусственную, в сад, в зоологическом или мифологическом смысле этого слова, я вновь ощутил в текущем году, проходя через него по дороге в Трианон однажды утром в начале ноября, когда в Париже, в комнатах, близость от нас и в то же время недоступность нашим взорам зрелища осени, заканчивающегося так быстро и, что мы не успеваем его воспринять, наполняют нас тоской по опавшим листьям, могущей обратиться в настоящую лихорадку, которая всю ночь не даст нам сомкнуть глаз. В моей наглухо закрытой комнате, вызванной моим желанием видеть их, листья эти уже в течение месяца располагались между моими мыслями и любым предметом, на котором я сосредотачивал своё внимание, Беспорядочно кружась перед мной, как те жёлтые пятна, что иногда, куда бы мы ни смотрели, танцуют перед нашими глазами. И в то утро, не слыша больше, как в предшествовавший дни, шума дождя, в виденных углах опущенных занавесок улыбку хорошей погоды, вроде того, как на углах закрытого рта проскальзывает тайна наполняющего нас счастья, я почувствовал Что могу увидеть эти жёлтые листья на иву, пронизанные светом во всём их великолепии. И не будучи в силах подавить в себе желание взглянуть на деревья и остаться дома, как я бессилен был в дни моей юности, когда ветер особенно яростно завывал в моём камине, побороть желание съездить на берег моря, я вышел на улицу с намерением отправиться в Трианон. через булонский лес. Это был час дня и время года, когда лес, кажется, может быть наиболее многоликим, не только потому, что он содержит в себе наибольшее разнообразие, но также и потому, что разнообразие это особенное. Даже в открытых его частях, где взор охватывает широкое пространство, там и здесь, на фоне тёмной и далёкой массы деревьев, теперь голых Или всё ещё сохранивших свою летнюю листву аллея оранжевых каштанов производила точная едва начитая картина такое впечатление, как будто она одна была написана красками на полотне, остальные части которого представляли лишь эскиз карандашом или углем. И казалось, приглашала под носквой пронизанную солнцем тень своей листвы группу гуляющих которая будет дописана на полотне лишь впоследствии. Дальше там, где зелёный покров деревьев оставался нетронутым, один только низкорослый крепыш, подстриженный и упрямый, стряхивал на ветру своей безобразной огненно-красной гривой. В других местах листья были такими свежими, точно они едва только распустились, а чудесный ампелопсис улыбавшийся подобно зацветшему зимой розовому боярышнику, с самого утра весь был как бы в цвету. И лес являл вид чего-то временного, искусственного, не то питомника, не то парка, где с научной целью или для приготовления к празднеству недавно посадили посреди самых обыкновенных древесных пород, которых не успели ещё удалить, две или три редкие разновидности. фантастической листвой, создававшие впечатление, будто подли них много простора, много воздуха, много света. Словом, было время года, когда Абулонский лес блещет наибольшим разнообразием флоры и располагает рядом самые не схожие части, образуя из них пестрое целое. Был также час дня, благоприятствовавший такому впечатлению. В тех местах, где деревья сохраняли еще свою листву, вещество ее, казалось, подверглось изменению там, где она была тронута солнечными лучами, еще почти горизонтальными в этот утренний час, каковыми они станут снова через некоторое время, в момент, когда с началом сумерек засветится, словно лампа, бросит издали на листву горячий и феерический отблеск, И зажгут ярким пламенем вершину дерева, под которой несгораемым канделябром будет стоять тускло освещённый ствол.